Слухок к нам бандиуги, разобьём. Так ведь, товарищи, разобьём. И не раз миленковским коммунистам приходилось браться за винтовки. Запомнились дни Бутыльского-Улацкого восстания. Пылали хутора и деревни, по ночам сухо щёлкали винтовочные выстрелы. Чекисты и стрелки рабочих отрядов искали бандитов, долго шли по их следам. Наконец начался бой. Дробно стучали пулеметы, до города наносился пушечный грохот. Потом все смолкло. Через день город хоронил своих защитников. Пятнадцать гробов с телами коммунистов было опущено в братскую могилу. В рабочей текстильной фабрике несли знамена, оркестр играл траурную музыку. Женщины плакали, мужчины угрюмо откашливались. Когда опускали в могилу погибшего в бою, Над площадью раздался ружейный залп. Новая жизнь началась и в нашей школе. Правда, не сразу. Некоторое время продолжались еще уроки закона Божьего. Вел их дьякон отец Георгий с львиной гривой волос и зычным басом. Мы боялись дьякона и не любили его, особенно за прозвище, которое он давал ученикам. Ну-ка, Ваня, блин, расскажи, что говорится в Ветхом Завете про житие святого Иакова? Но Ваня стоял и молчал, не подготовился. И не только он, многие ребята стали плохо относиться к урокам закона Божьего. Так что же говорится в Ветхом Завете? Громохал бас отца Георгия: "Ну-ка, ты, самоварчик, расскажи про житие святого Иакова". «А ты, блинчик, становись в угол на горох. Про святого Иакова не знаешь? Вспомнишь про царя Гороха!» Довольный своим остроумием, отец Георгий раскатисто смеялся. А мы не смеялись. В эти минуты мы ненавидели к Иакова. А вот его дочь, учительницу Анну Георгиевну Веденскую, уважали. Она вела наш класс с первого года обучения, расположила к себе всех учеников, Знала, чем они живут, что их тревожит, умела найти подход к каждому из нас. Анна Георгиевна научила нас письмо и арифметики, привела вкус к чтению литературы, к изучению прошлого и настоящего нашей земли и страны, утвердила в нас навыки в учебе, настойчивость, привычку работать, не ждать подсказок со стороны. «Пусть с ошибками, — говорила Анна Георгиевна, — пусть совсем неправильно ты решил задачу, но это твой ответ». Твоё решение, и это хорошо. Нет ничего худшего, чем говорить с чужого голоса. В жизни вам много задач придётся решать самим, без подсказок. Вот и готовьтесь к этому здесь в школе. А потом появились у нас новые программы, новые предметы. Канул в небытие закон Божий. В школе образовалась комсомольская ячейка. Первый комсомоль Мы с восхищением смотрели на этих шумливых, задорных, смелых ребят. Они не только хорошо учились, собирались вечерами на собрания, что-то обсуждали, потом уходили на задания, которые получали от местной организации ЧК, выслеживали бандитов, делали облавы на спекулянтов, выискивали беспризорников. Словом, комсомольцы активно участвовали в круговороте событий тех дней. Одни были бурные Жизнь неслась по стремлению весеннего половодья революции. После гражданской войны в стране царили разруха, голод, падемические болезни, антитизизм. Десятый съезд партии круто повернул страну на рельсы новой экономической политики. В нашем городе заработала ткацкая фабрика, задымились пекарни, замахали крыльями весенние мелинды. В газетах мелькали заголовки: кто кого Это означало, что в нашей стране шла жестокая борьба между капитализмом и социализмом. В 1922 году состоялся 11-й съезд партии. Ленин заявил, что отступление окончено, цель достигнута, союз пролетариата и крестьянства укрепился. В тот год комсомольская ячейка школы разбирала мое заявление о приеме в комсомол. На собрании мне задавали много вопросов. Запомнились такие. Что такое НЭП? Что такое интернационал? Как понимать продналог? Какую задачу поставил Владимир Ильич Ленин перед комсомольцами на третьем съезде России?